Глава шестая. Знакомство с человеком-невидимкой. Утром лондонские газеты вышли с броскими заголовками. В Стрэндже снова было найдено мёртвое тело девушки, обезображенное когтями дикого животного, но на этот раз со следами изнасилования. Пятая жертва за последний месяц. Лондон тревожился. Лондон плохо спал по ночам. Лондон требовал месте. Как вы думаете, дорогой друг, кто же по-настоящему убивает несчастных женщин? спросил Уэллс, отложив в сторону Дейли Телеграф. Двумя днями ранее мы отгрузили в курьерскую службу заказ на имя Чарли Чаплина, который отправился срочной доставкой в США, и теперь могли позволить себе расслабиться. Одни пишут, что дикое животное, другие, что человек с яростью дикого животного. Я же не могу принять чью-либо точку зрения по причине скудности сведений, уклончиво ответил я. Помнится, 10 лет назад я размышлял о том, чтобы сделать человеческий организм метаморфозным, чтобы он мог принимать любые формы под воздействием разума. Ну, конечно же, только разом для этого было недостаточно, требовался целый подбор лекарственных препаратов, способных запустить механизм трансформации. Я долго подбирал правильный состав. Я назвал его коктейлем метаморфозы, но так и не смог составить. Возможно, кому-то это удалось. Задумчиво посмотрел на газету Герберт и сделал глоток кофе. Вы говорите о об буборотнях? уточнил я. Что вы? Как вы могли такое подумать? Оборотни это ненаучно, их не существует, возмутился Уэллс, поставил чашку на стол и потянулся за сэндвичем с колбасой и салатными листьями, который сделал дворецкий Штраус. Сегодня он трудился в видимом состоянии. Но позвольте, А как же все эти истории, которые печатают в Morning Post, спросил я. Это все легенды и мифы, обретшие современную форму, не более того. Уэллс с упоением принялся за сэндвич. Я последовал его примеру. После завтрака он позвал меня в кабинет, где заявил, что сегодня у меня будет особое задание. Мне нужно отвезти его другу и соратнику Чарльз Зустроссу новый эликсир. который, возможно, позволит зафиксировать эффект невидимости на более длительное время. Стросс был не прочь продолжить эксперименты и добиться нужного ему результата. Мерцание, пускай и контролируемое, его изрядно утомило. Я спросил, почему для этих целей не вызвать курьера. На это Уэллс возразил, что курьер и народ ненадежный. Получая сущие гроши за свою работу, они безответственно к ней относятся. Курьер зазевается, раскокает склянку с препаратом, купит в аптеке новую склянку, зальёт в неё воды из Темзы, а мы потом будем гадать, почему у Строссов вместо длительной невидимости случится приступ длительной диареи. К тому же мне будет интересно познакомиться со старшим инспектором Чарльзом Строссом, побывать в здании Скотланд-Ярда, да и надо зафиксировать протекание эксперимента, насколько он удался, или новый состав можно смело сливать в канализацию. «Я вчера слышал, как переговаривались соседи. Они судачили, что в доме появились крысы, которые совершенно ничего не боятся». Залезают на обеденный стол прямо при завтракающих людях, таскают у них из-под носа ветчину и хлеб, и те ничего не могут с этим делать. Господин Гринфилд, воюя с крысами, недавно разнес половину столовой, а все потому, что крысы повадились невидимые ходить». Невзмутимым тоном, словно зачитывая биржевую сводку, произнёс Штраус, заглянувший в кабинет, чтобы узнать, нужно ли ещё что-нибудь господину Уэллсу. Пожалуй, сливать в канализацию отходы экспериментов не лучший вариант. Будем теперь упаковывать всё в баки, а их вывозить за пределы Лондона. Это, конечно, влетит нам в хорошую монету, но дело того стоит. А то скоро невидимые крысы поработят Лондон, сограждане, мне этого не простят. Сделал вывод Уэллс. Если бы у меня на столе орудовало невидимое создание с клыками как княми, а я с этим ничего не мог поделать, то сразу бы переехал, признался я. Вот этого я очень боюсь массового исхода из Лондона. Сокрушённо вздохнул Уэллс. И если я буду по винен в этом, то уеду в деревню, прекращу все эксперименты и стану разводить пчёл и пить портвейн. Вы не сможете без экспериментов, тихая, спокойная жизнь без мозговых штурмов и войны умов не для вас, возразил я. Что правда, то правда. Вернемся к вашему поручению. Сегодня вы проведете весь день с Чарльзом. Наблюдайте за ним, фиксируйте все изменения, все колебания невидимости. В общем, все, что может нам помочь с определением эффективности препарата. Завтра утром мы встретимся, обсудим ваши наблюдения и решим, стоит продолжать двигаться в том же духе, Или надо изменить направление. На этом всё. Может отправляться я, приступлю к работе. Герберт взял хронометр, открыл крышку, сдвинул верхнюю планку и нажал на кнопку. Я уже много раз видел, как он ускоряет тем жизни, но никак не мог к этому привыкнуть. Человеческая фигура размазалась в цветовое пятно. Стремительно перемещаясь между рабочим столом, химическим столом с перегонным кубом, колбами и банками с препаратами и книжным стеллажом, больше мне здесь делать было нечего. Я отправился на встречу с Чарльзом Строссом, предполагая застать его на квартире на Pavilion Road, но дома его не оказалось. Квартирная хозяйка, сухонькая старушка с курчавыми седыми волосами, сказала, что он уже уехал на службу. И я отправился на набережную Виктории. Большое здание из красного кирпича с белыми полосами бросалось в глаза издалека. Мимо него бежали двухэтажные красные трамваи, проносились конные экипажи и чихающие дымом автомобили. Я завернул к Скотланд-ярду, остановился по требованию констебля Опустил стекло и доложил, что следую на встречу со старшим инспектором Чарльзом Строссом. Констебль указал, где припарковать машину и куда идти. Я поблагодарил его и последовал совету. Оставив машину на служебной парковке, я отправился к центральному входу. Милая дама в главной приёмной выслушала меня, проистала журнал регистрации и сообщила, что старший инспектор Чарльз Стросс прибыл на работу и почти сразу же уехал по служебной необходимости это мне ни о чём не говорило я заявил что господина Стросса я тоже ищу по служебной необходимости поэтому очень хотелось бы немедленно с ним встретиться дама улыбнулась наклонилась над стойкой, так что мне открылся вид на её пышный бюст, выглянувший из непоуставно застёгнутой блузки, и посоветовала поискать его в пабе Дикенс. Он находился в двух кварталах от службы. Там любят зависать полицейские до и после, а иногда и во время работы. Некоторые там и работают, если им позволяет служебное положение. Я поблагодарил её и вышел на улицу. По аб Дикинс типичное лондонское питейное заведение с высокими окнами, чёрными рамами, обрамлёнными красным кирпичом. Внутри было тепло, уютно и вкусно пахло жареным хлебом и пивом. Чарльз Зая увидел издалека. Его портрет мне был знаком по фотокарточкам, которые показывал Уэллс. Он сидел за столом Укутанный в тёмно-серый плащ, на руках кожаные перчатки, на голове кателок, глаза скрывали чёрные очки, выглядевший нелепо в помещении, шею опутывал плотный шарф. Строз, казавшийся чужеродным в этом светлом радостном месте, сразу бросался в глаза, но на него никто не обращал внимания. Люди давно привыкли к чудакам, которыми полнился Лондон. Только гости города удивлялись нелепостям и причудливостям горожан и глазели. К счастью, в Дикенсе их не было. Я прошёл к столику, за которым сидел Чарльз Стросс с друзьями полицейскими и пил кофе. Сел напротив и сказал: "Добрый день. Я от господина Уэлса". Чарльз качнул головой в мою сторону. Из-за чёрных очков и толстого шарфа не было понятно, смотрит он на меня или в сторону. Очень хорошо. Я давно вас ждал. Вы привезли то, что мне нужно. Я утвердительно кивнул и представился для удобства общения. Господам, я вынужден с вами попрощаться. Дело не терпит отлагательств. Полицейские всё поняли без дальнейших разъяснений, поднялись и пересели за другой столик. Чарльз взял чашку с кофе. Одной рукой раскрыл шарф, другой поднёс чашку к провалу между полосами шарфа и сделал глоток. Вы привезли мне чудо-зелье, которое позволит мне оставаться невидимым на службе. По крайней мере, мы предполагаем, что оно поспособствует этому, уклончиво ответил я. Хорошо, передайте его мне, попросил он. Я достал из кармана пальто пузырёк Полотна с запечатанной пробкой и протянул его Строссу. Он взял его и, не глядя, убрал в карман своего плаща. Благодарю вас на этом всё. Не смею вас задерживать, сказал он, намекая на то, что мне пора идти. Господин Уэллс настоятельно требовал, чтобы сегодня я следовал повсюду за вами и наблюдал за действием препарата, ответил я. Подобный поворот событий Чарльзу явно не понравилось, но по его внешнему виду нельзя было этого определить. У меня сегодня весьма насыщенный день. Он может сопровождаться опасностями. Вряд ли гражданскому лицу стоит рисковать своей жизнью ради каких-то экспериментов. Вся жизнь это один сплошной научный эксперимент, который сопряжён с риском и опасностью. Так что я остаюсь, возразил я ему. «Ну что ж, это ваш выбор. Я не смею настаивать. Вы слышали о лондонском оборотне?» Поинтересовался он. «Читал сегодня в газетах новая жертва. Если бы одна, а то три разодранные женщины...» «Хорошо, что два трупа нам удалось скрыть от газетчиков. Они и так уже вовсю трубят о лондонском оборотне. В общем, мы сегодня планируем отправиться на облаву. У вас есть оружие?» Револьвер Смит-Вессон под патрон 38-го калибра. Только он у меня не с собой. Не имею привычки в мирное время таскать оружие, сказал я. Ваши домашние богатства меня не интересуют. Что ж, тогда мы выделим вам ствол. На тело без оружия идти нельзя. Мало ли что может случиться, а меня не окажется рядом. Обратинь, кто бы он ни был, до наступления ночи на охоту не выходит. Днём начинается облава по злачным местам города. Есть у нас зацепки, откуда надо начинать волну. Обратинь почувствует травлю, снимется с места, разозлится, именно этого мы и добиваемся. И тогда мы сможем поймать его свеженьким. Надеюсь, что больше человеческой крови не прольётся. Я признал план Чарльза Стросса интересным и сказал, что буду следовать за ним повсюду тенью. Стросс покачал головой, вновь открыл шарф, чтобы хлебнуть кофе и сказал, чтобы я ему не мешал работать, пока мы не отправимся на дело. "А когда вы планируете принимать препарат Велса?" спросил я. "Сразу после того, как да пью кофе". Интересно получилось ли у Герберта Невидимость можно терпеть, но иногда она причиняет неудобство, в особенности когда просыпается во время интимной близости. Представляете испуг женщины, когда мужчина в её постели начинает таить на глазах. Я попробовал представить себе эту картину, и она мне не понравилась. Я заказал себе кофе, жареный хлеб и ижницу. Нельзя же сидеть просто так в пабе, разглядывая интерьер и посетителей.